Глава 11 Проснулась полчаса назад, но еще даже в ванную не заглядывала, нарезая круги по спальне, обдумываю ситуацию. Вполне допустимо, что я могла ночью проснуться и доковылять до кровати, а после так крепко уснуть, что этот момент напрочь стерся из памяти. Но! Я ведь не только до кровати дошла, но еще и крышку ноутбука закрыла. Бумаги, распечатанные в папку, сложила, свет погасила, халат сняла и аккуратно его на спинку кресла повесила, чтобы не мялся. Подобную амнезию могло бы объяснить вино, выбитое в компании с Оксаной, но один-единственный бокал для меня не доза. Я не чувствовала даже легкого опьянения. «Чертовщина какая-то!» — проворчала вслух. «Если не я ноутбук закрывала, то кто?» «Барабашка? Неуспокоенная душа Руслана? Или это все же был живой человек из плоти и крови?» В голове родилась мысль, и чтобы проверить или наоборот опровергнуть догадку, я подошла к двери и дернула ручку. «Твою ж мать! Открыто!» там Но как заперлась?» «Вернувшись из кухни, я хорошо помню...» На стопроцентно упырь ко мне ночью наведывался. Он меня и до кровати донес. Он мне свет потушил. Он и халат с меня, скотина такая, снял. Мигом почистил зубы, умылась. А вот укладку, макияж и прочие глупости оставила на потом. Пока в крови бурлит злость, надо устроить Марату головомойку. Чтобы он ко мне в спальню раз и навсегда дорогу забыл. До столовой, где мораться Оксаны наверняка уже завтракали, я так и не дошла. Эмоции схлынули, рассудок включился. Он ты подсказывала что с воронцовым надо бороться не словом, а делом. Алло, добрый день. Я бы хотела вызвать мужа на час, сказала я, наблюдая из окна своей спальни, за тем, как авто Воронцова выезжает с территории дома. Упырь в офис собрался, значит, времени у меня навалом. «Что? Какие работы интересуют?» «Да ничего сложного. Надо установить на двери надежный крепкий замок. Срочно!» Работник из агентства бытовых услуг я ждала с нетерпением. В это время, не без улыбки, несколько раз представляла, как Воронцов поднимается ко мне на третий этаж с монеткой в руках, ну или чем он там дверь отпирает. В общем, ковыряет он замок, ковыряет, и ни черта у него не выходит». Марат злится, матерится, проклинает меня, но потом разворачивается и грустный такой уходит. Седовластный мужик из агентства вместо обещанного часа ехал ко мне два, а когда взглянул на дверь, то не обрадовал. — Дочка, я могу поменять замок, но только на точно такой же. Другой сюда не подойдет? — Отец, вопрос о жизни и смерти. Мне очень нужен замок, который можно открыть только ключом. — Но есть у меня один вариант. — протянул мужчина, почувствуем макушку. — Только он радикальный. — Это какой? — Замок поменять вместе с дверью. — Дорого встанет. Но, я так понимаю, для тебя это не проблема? — Проблема еще какая? Но все равно я согласна. Два часа мой муж на час... Потратил на то, чтобы купить новую дверь. Еще час у него ушел на дорогу. Потом выяснилось, что в магазине забыли положить какую-то маленькую, но крайне важную деталь. Это финтифлюшка, а вернее ее доставка, сожрала еще полтора часа. Одним словом, время таяло, а дело стояло. — Ну вот и все, дочка, принимай работу, — услышала я долгожданные слова. Но в эту же секунду за спиной послышались чьи-то шаги. Только бы это была Нина Васильевна. Для возвращения Марата ведь еще слишком рано. Мысленно взмолилась я перед тем, как обернуться. Где же я нагрешила, что мне так катастрофически не везет? По коридору спокойной плавной походкой вышагивал Воронцов. «Хозяин — Хозяин? — поинтересовался работник. — Ага. — протяжно выдохнула я. — Он самый. — Сюрприз не удался. — Михалыч... Представился работник и протянул руку Марату, когда тот подошел. марат удивление добродушно отозвался упырь и даже не побрезговал протянуть руку пожать. «А что у нас тут происходит?» «Да вот, ваша жена заказала замок поменять. Замок поменять было нельзя, поэтому дверь поменяли. От детишек своих будете закрываться? Что, часто мелкие сорванцы заглядывают в неподходящий момент?» Лукаво подбегнул Михайлович Марату. — Нет, проблема не в сорванцах. Часто заглядывает вполне взрослый мальчик. Не удержалась я. — Бывает же так. Человек с виду взрослый, а до сих пор не понимает, что можно делать, а что нельзя. Михайлович явно, не понимая, что происходит, бросал растерянные взгляды то на меня, то на Воронцова. Сам же Марат после моей реплики в лице не изменился, то есть, как и положено упурю, остался невозмутим. «В какую сумму обошлась моей жене ваша работа?» — поинтересовался Воронцов, работника, и мало того, что зачем-то записал меня к себе в жены, так еще и приобнял. «Ну, дороговато, конечно, вышло». Глаза Михайловича воровато забегали, Видимо, цену он все-таки заоблачную заломил, а теперь беспокоился, что Воронцов его выведет на чистую воду и уменьшит заработок на несколько тысяч. Но качественные материалы и работы дешевыми не бывают. И цену он озвучил прежде, чем приступил к делу. «Сколько?» — повторил Марат. Сумму Михалыч произносил, согнувшись и глядя исключительно в пол. «Хм...» Воронцов потер подбородок. Михалыч, а за такие деньги точно хорошую дверь установил? Крепкую. Похоже, вечер переставал быть томным. Пятой точкой чувствовала. Воронцов сейчас учудит только вот что именно, пока было непонятно. Сбросив с плеча руку Марата, я отошла на три шага назад и наблюдала за тем, как Михалыч суетится возле двери и нахваливает свою работу, взахлеб рассказывая, что установленная им фурнитура и через 20 лет будет служить нам верой и правдой». Марат пока молчал, более того, согласно кивала. «Но я-то видела, как у него в глазах черти вокруг костра пляшут». михайлович в сторону отойди», — произнес Марат. И «Я на автомате тоже попятилась назад». «Сейчас я сам проверю, насколько надежная дверь». Францов подошел к двери секунд десять на расстоянии вытянутой руки Придерчиво ее разглядывал, затем приподнял колено правой ноги и пинком вынес труды Михайловича из петель. По коридору пронесся оглушительный грохот, словно рояль упала с пятого этажа. Я вздрогнула, выругалась от ужаса, прикрыла ладонями рот. Я была, мягко говоря, в шоке. Михайлович вообще не верил глазам и ловил ртом воздух. Один воронцов пребывал в отличном расположении духа, и, судя по ухмылке, был крайне доволен собой. — михайлович если еще раз тебе моя женушка позвонит, не отвечай. Мрат вложил мужа на час несколько крупных купюр в нагрудный карман. — Чтобы я тебя здесь через минуту уже не видел. — Ага, я все понял. Только соберу инструменты. Михалыча будто ветром сдуло, а я так и стояла, с отвисшей челюстью, смотрела, как Воронцов тоже уходит. — Марат, а кто дверь починит? — бросила я мужчине вслед. — Настя, в доме чужих нет. От кого тебе закрываться?